Глава 12 В Георгиевск прибыли в проливной дождь. Темным вечером, но гостиница была не дурна, а продолжать дорогу в такую погоду, да еще ночью было опасно. В общей комнате увидали молодого офицера, остановившегося на ночлег. Он заговорил со Столыпиным и сказал, что едет утром в Пятигорск. Дождь слегка утих к утру, но все еще сеялся над размытой дорогой. «А вы куда разрешите узнать?» — спросил проезжий офицер. «В Тимир хан Шуру», — уныло ответил Лермонтов, и вдруг, оживившись умоляющими глазами, посмотрел на Столыпина. «Монго в Шуруму все равно попадем рано или поздно. Туда еще сколько времени тащиться надо? А до Пятигорска один перегон всего? Ты подумай, сорок верст и мы там. Поедем, Монго, в Пятигорск. Чем плох городок?» «Ты, Мишель, совсем как ребенок. Зачем я поеду в Пятигорск, когда я должен отвезти тебя в отряд? А мы ненадолго, Монго. Право, ненадолго. У нас же в Пятигорске комендант, знакомый, чудный старик. Он нам в две минуты даст направление. Для лечения золотухи принимать серные ванны. Ты, Монго, в детстве мог же заболеть золотухой. Я, к примеру, говорю. Ну вот мы теперь полечимся, чтобы лучше чеченские завалы брать. Согласен? «Да ты посмотри на свою подорожную, на инструкцию, данную мне», начиная сдаваться, возражал Сталыпин. Лермонтов ходил по комнате, покуривая и размышляя. «Вот что», — сказал он, наконец решительно. «Я брошу полтинник. Орел выйдет, едем сразу в отряд. Решетка выйдет, в Пятигорск едем. На это согласен. Нужно же нам полечиться». И когда полтинник упал решеткой вверх, Он бросился на радостях обнимать своего Монга с восторгом, повторяя. «В Пятигорск! Едем в Пятигорск! Вот счастье!» Столыпин с сомнением покачал головой. «Не знаю, Мишель, даст ли нам комендант разрешение лечиться от нашей золотухи. А ему не все равно, чего мы будем лечиться. Серные ванны все болезни излечивают. какой нибудь у себя найдем». «И потом, Монга, этот комендант такой чудный старик, что и у здоровых найдет, что вылечить». Он поймет, что перед фронтом и перед тем, как опять лезть на чеченские завалы, нужно же нам немного повеселиться в Пятигорске. В конце концов, 26 лет все-таки еще не окончательная старость, правда? Проливной дождь, который лил всю дорогу до Пятигорска, ничуть не испортил их настроение. Лермонтов пел французские куплеты, которыми смешил до слез ехавшего с ним офицера Макденка, предложившего им места в своей коляске. Монга, в глубине души не имевший ничего против Пятигорска, развеселившись, подпевал своему кузену и, смеясь, отзывался на его подразнивание и шутки. Но, когда Лермонтов перешел на русские песни, Столыпин умолк. Он не был знатоком русских песен, и Лермонтов настоял, чтобы ему подпевал Ваня. Веселые, вымокшие до нитки они увидели, наконец, огни Пятигорска.